Глава 25. Чутье охотника сработало быстрее, чем геор успел осмыслить происходящее. Сердце заколотилось в груди, разгоняя кровь, волоски встали дыбом, а мышцы окаменели. Он готов был драться, вот только оставался беспомощным, связанный по рукам и ногам. Темная энергия сгустилась, а потом из зеленых ростков, как из зомута показалась сначала голова... Затем плечи, а после встала во весь рост прекрасная девушка, высокая, статная, с волной пшеничных волос до пояса. Конечно, Геор тут же узнал в ней незнакомку, встреченную у колодца. Она смотрела на охотника без тени испуга, так как смотрят на незваного гостя, столикой презрения и, и высокомерия. Медленно, будто плыла над землей, приблизилась, опустилась на колени и наклонилась над Геором. Бусы на ее шее действительно оказались высушенными ягодами шиповника. Они закачались перед самым носом поверженного охотника. На лице полевки появилась улыбка. Так улыбались бы, возможно, кошки, умея не улыбаться, когда к ним в гогти попадала хитрая и ловкая мышка. «Здравствуй, здравствуй!» Мелодично протянула она. Геор понял, что не может отвести взгляд. Любовался прелестной чертовкой. Понял, зажмурился и ударился головой о землю, избавляясь от морока. «Разве я не нравлюсь тебе?» Пропела полевка. Ласковые пальцы погладили охотника по щеке. Их прикосновение напоминало нежное касание листочков, когда ветвь, подхваченная ветром, проводила по коже. «Пошла прочь!» – прорычал Геор. Выгнулся, пытаясь разорвать путы, но пластик не поддавался. Между тем пальцы уже теряли чувствительность. «Алена, Алена, что же ты натворила?» «Ты хотела поговорить!» – крикнула Банши. Голос звучал испуганно. Полевка рассмеялась, будто ручеек зазвенел. «Я помню, помню, не бойся, маленькая, ничего с твоим охотником не случится, если он меня не вынудит». Она снова провела ладонью по лицу Геора, по щекам, лбу и губам. Мыслить ясно становилось все труднее. «Посмотри на меня, милый, посмотри на меня». Ее голос соблазнял, томил, заставлял все естество Геора рваться наружу к этому чистому, чарующему зову. Не в силах сопротивляться, он открыл глаза. «У меня к тебе предложение, охотник. Ты оставишь меня в покое, уедешь, расскажешь, что уничтожил полевку, а я затаюсь на время, на год или больше». Мои любимые слуги помогут мне перебраться на другое поле». Полевка прилегла на землю рядом с Геором и теперь неотрывно смотрела на него. Ее синие глубокие глаза заглядывали, казалось, прямо в душу. «Да, да», — вязко текли мысли охотника, — «это хорошо, это правильно, уехать. За это я сниму с тебя проклятие. Больше никто не сможет». — Это очень нехорошее проклятие. Она растет в тебе и пускает корни, прошивает насквозь. Еще немного, и будет слишком поздно. — Проклятие! — Геора будто окатила холодной волной. — Так вот, значит, как? Сделка! С нечистью! Он скосил глаза на Аленку, которая стояла, прижимая к груди скомканный свитерок. — Ну что, благодетельница? «Довольно. Считаешь, что нашла выход? А что? Все верно. Если одной нечисти сохранил жизнь, то зачем останавливаться на достигнутом? А что потом?» — процедил он. «Через год? Через два? Ты вернешься и снова потребуешь человеческих жертв?» Полевка лукаво улыбнулась. «Одна жертва в год. Разве это много? Зато скольких людей я сделаю счастливыми?» Нечисть запустила в волосы Геора пальцы, заставляя того покрыться мурашками, и тебя сделаю счастливым. Голос ее журчал, как вода, проникал в самую душу, затапливал потихоньку, погружал в оцепенение. Согласен? Согласен? Согласен? Шепот мешался шорохом ветра в ростках ржи. Да. «Да, согласен. Одна человеческая жизнь в обмен на другую. Разве это плохо? Разве неправильно? Проклятие будет снято, Георг вздохнет спокойно. Это ведь так просто ответить «да».» «Нет», — глухо сказал охотник. «Нет, никогда, тварь». Полевка отпрянулась и зашипела. Зубы ее на мгновение сделались острыми, как иглы. Но самообладание почти сразу вернулось к ней, и нечисть рассмеялась звонко и радостно. «Ну что ж, нет так нет». Нечисть провела обеими ладонями по груди Геора, по бедрам, по ногам, Он дергался, пытаясь их стряхнуть, но не тут-то было. Потом она цепко обхватила лодыжки охотника, и показалось, что пальцы ее сделаны из гибких, но крепких прутьев. Поволокла за собой с недюжиной силой. Едва ступни Геора пересекли границу Лешки, как земля раступилась, властно обволакивая его ноги. Полевка потащила новую жертву в свою нору. И вот уже Геор провалился по колено и опускался все ниже. Почва будто превратилась в вязкое болото. Он рычал, иступленно пытаясь разорвать путы. «Нет — Нет! — закричала за спиной Алена. — Нет! Ты обещала помочь! Отпусти его! Я отпущу тебя! Избавлю от его власти! Уходи! Ты свободна? Алена ничего не ответила. Вот так. А на что он, собственно, надеялся? Баньши не человек. Уходи, маленькая тварюшка. Уходи и постарайся остаться в живых. Когда пластиковый браслет, стягивающий запястье, лопнул, Георгий сразу понял, что произошло. И тут в руку ткнулась рукоять кинжала. Алена с искаженным от боли лицом упала рядом на колени. Она схватилась за серебро и, конечно, обожглась. Кожа на ладони покрылась язвами. Кинжал! «У него теперь есть кинжал, и руки свободны!» «Отойди!» – рявкнул он на Алену. Перерезать путы на лодыжках было делом одной секунды. Охотник поднялся во весь свой немаленький рост и сразу стал на голову выше полевки. Геор ожидал, что нечисть постарается спрятаться, нырнет в нору, тем более, что она стояла в центре лёжки. Тогда он снова запрет её, как и хотел сделать с самого начала. Но полевка повела себя иначе. Видно, решила, что терять ей нечего. Она как-то изломалась. Лицо посерело, теряя привлекательные черты. Зубы заострились, а пальцы удлинились и стали когтями. Платье, синие цветы на желтом фоне, разлезлось, превращаясь в пятнистую шкуру. Полосы повисли патлами. Метаморфоза произошла в мгновение ока, и полевка... Тот же кинулась на охотника, впиваясь в незащищенное тело когтями и зубами. Брызги крови оросили зеленые побеги ржи. Только в фантастических фильмах схватка между героем и чудовищем могла длиться долгие минуты. Каждый опытный охотник знает, что на самом деле все решают первые секунды – Натренированное тело действовало на рефлексах. Она повисла на нем, цепившись зубами в плечо и била ногами, драла когтями, как разъяренная кошка, и так же Не обращая внимания на боль, Георг схватил тварь за горло, отдирая от себя, отводя на расстояние вытянутой руки – бросился со всего маха, а землю стараясь выкинуть за пределы Лёшки. Боковым зрением, увидев Алену, она не сводила с него огромных серых глаз и медленно шаг за шагом отступала. Но это потом, это подождёт. Геор прижал полёвку своим весом, надавил остриём кинжала на горло, и она распласталась под ним, вернув себе девичий облик. Прекрасное лицо исказилось от страха. «Пощады!», Пощады" — прохрипела она. «Милосердие! Можно ли винить ураган, что он забирает жизни? Можно ли проклинать воду, что она жестока? Твоей власти нет над стихией, и я, как стихия, ветер, вода, земля, без нас, этот мир...» Георг не дал ей договорить. Подождал, пока тело перестанет биться в конвульсиях, тяжело поднялся атер кинжал от следов черной крови пучком травы заметил баньши которая смотрела на его руки зажимая рот обеими ладонями алена она помотала головой и точно пыталась стряхнуть наваждение аленушка Она развернулась и побежала по полю прочь. Геор догнал ее почти сразу. Упал вместе с ней в мягкие всходы. Алена вырывалась, била по груди маленькими кулачками, попадая по свежим царапинам и заставляя Геора шипеть сквозь зубы от боли, а потом обмякла в его объятиях. — Все хорошо, хорошо, все, уже все, не бойся. Я убил нечисть. — Я тоже, — схлипнула Алена, — ведь и я, У Геора волосы зашевелились на голове. Она права. Но все-таки это совсем другое. — Ты не нечисть, — горячо прошептал он. — Нет, ты не нечисть, ты живая, Алена, Алёнушка. Геор прижался горячими губами к ее прохладному гладкому лбу. Алёнка затихла, только дрожала и тихонько вздыхала.